Глава девятнадцатая. На следующее утро я проснулась рано и попыталась вспомнить, открыла ли я профиль или мне все это приснилось. Сообщение от все всё прояснило. «Горжусь тобой, малышка». Поглощая ее слова, я ощутила, как внутри меня растет жар. И не потому, что она назвала меня малышкой. Было приятно, но в то же время страшно. И хотя мне хотелось получить все преимущества отказа от закрытого профиля, Я не была уверена, что хочу большой публичности. Особенно так рано утром. Глядя на спящего Илью, я раздумывала, хочу ли разбудить его и сделать свою тревогу его проблемой. Но было понятно, что если я признаюсь, почему именно нервничаю, то он лишь ответит «Я же тебе говорил». Я молчала на эту тему, пока не пришла на работу. Сэт крутился на офисном кресле, как ребенок, который впервые на нем оказался. Судя по цифрам, у нас тут появился собственный инфлюенсер. Я бы не стала так далеко заходить. 20 тысяч есть у любого школьника, который ведет подкаст. А Опровергла я его слова. Я вообще не инфлюенсер. Пока нет. Сет выпучил глаза. Но ты им станешь. И так вышло, что у нас для тебя как раз есть идеальная публикация. Сет указал на Виго, который рассматривал снимки с фотосессии Дафны на ноутбуке. Показывай, Виг. «Возможно, ты подумаешь, что мы сумасшедшие, но...» Виг взглянул на Сета, и в его глазах заплясали чертики. «Твои фото с Дафной. Вы друг друга дополняете, как Инь и Ян». «Нам очень нравится», — сказал Сет и начал нервно теребить волосы. «Для рекламной кампании», — уточнил Вигу. «У меня ком встал в горле. Я же участвовала просто, чтобы ей было комфортно», — сказала я. «Меня не будет в рекламе». Вигу показал мне одну из фотографий. Я была наполовину погружена в ванну, нога из нее свисала. Волосы были мокрыми, футболку можно было выжимать. Дафна, покрытая пеной, выглядела абсолютно голой. Мы обе смеялись, и она держала меня за запястье, пытаясь утопить. Я нервно дернулась. «Это что-то непристойное». «Да, именно», — радостно кивнул Сет. «Идеально. Она — трофейная мамочка, а ты — малышу, у которого режутся зубки», — предложила я. Вига опустил голову. «Тут скорее настроение, депрессия после Кесарева». «Слушай, Мэг», — сказал Сет уже более мягко, — «это просто счастливый случай, которого никто из нас не ожидал. Ну, вот так все обычно и работает». Дафна никогда на такое не согласится. Помотала я головой, уже начиная переживать, как Илья отреагирует на мои торчащие на постере соски. «Если мы хотим, чтобы эта реклама стала популярной по всей стране, «Нам недостаточно участия нью-йоркской светской львицы в качестве представительницы. Нужен кто-то ближе к народу», — объяснил Вигу. «Ты имеешь в виду бедный?» — засмеялась я, не веря своим ушам. «Кстати, хотела сказать, если бы мне реально платили за работу, которую я тут делаю, может, классовый разрыв был бы не таким большим». «Уже скоро», — пообещал Вигу. «Реально, когда мне заплатят?» «Давайте не будем ругаться» примирительно поднял руки Сет. Его косичка теперь была похожа на сломанный рог единорога, качающийся вперед-назад, из-за чего воспринимать его было еще сложнее, чем обычно. «Деньги будут. И скажи нам, как мы можем тебе помочь, Мэг. Мы хотим, чтобы ты была счастлива». «В первую очередь», — сказала я, доставая из сумочки выписку по кредитной карте и швыряя ее на стол, «вы должны выплатить мне эту сумму, пока мой муж не увидел и не разозлился. А во-вторых...» Где мой предварительный гонорар? И третье. Посол вашего бренда — Дафна, а не я. Она подписала контракт, чтобы стать лицом компании. Только она. Мы запускаемся в начале ноября. И начать что-то менять сейчас просто... Как бы то ни было, на фото с тобой она выглядит гораздо стройнее, чем на остальных. И в этом проблема, — сказал Вигу. Это просто смешно, — оскорбленно ответила я. Ты звучишь как сексист и бодишеймер. Просто повторяю то, что она сказала. Пожал он плечами. Я ведь умею слушать. Я стиснула зубы. Мне не хотелось участвовать в компании НБД с Дафной. Я должна была стать сиранода этого проекта, вкладывать слова в уста других людей и смазывать шестеренки, чтобы талант засиял. Вдруг мой телефон завибрировал. Я посмотрела на него, раздраженная тем, что день уже вовсю шел, а я еще не выпила бесплатный кофе. Я поставила своей целью пить его в офисе как можно больше, хотя бы пока не окупится мой гонорар. Когда на экране высветилось имя Дафны, я подала знак, чтобы Сет и Вигу замолчали. «Алло?» — нервно сказала я. «Привет, незнакомка». Ее голос звучал почти нежно. «Мир на тебя смотрит. Когда собираешься что-нибудь запостить?» «Скоро». «Я пока пытаюсь придумать, что именно». «Поторопись», — ответила она. «Кстати...» Лорен благодарит за подгон с бассейном. «Очень круто с твоей стороны». «Да, конечно, без проблем», — сказала я, делая вид, что мне не пришлось врываться на частное собрание и рисковать репутацией перед коллегами Ильи. Я показала Сету и Вига знаком, что скоро вернусь, и ушла с телефоном в коридор. В общем, прозвучит странно, но любимая фотка с Юзен, и моя тоже, — это та, где мы с тобой вдвоем. Видела? Очень сексуально. «Есть шанс, что ты разрешишь использовать ее для компании?» «Я не знаю, стоит ли...» — ответила я. «Там так много классных фотографий, на которых ты одна. Мне больше всего нравятся те, где мы обе». Законючила она голосом Веруки Солт из Чарли и шоколадной фабрики. «Я там стройнее и веселее». Было очевидно, что Вигу уже обработала Сьюзан. Прежде чем я попыталась ответить какой-нибудь шуткой, Дафна продолжила гнуть свою линию. «Я знаю, что ты боишься себя выкладывать, но ты — просто отпадная, и это — самые горячие твои фото, а я видела у тебя все», — сказала она, повторяя сказанные когда-то мной слова. «Ну ты даешь, засмеялась я. «Я просто знаю, насколько ты талантлива. Не хочу обижать парней из матча Питчу, но ты для них слишком хороша. Ты можешь прославиться, первый шаг уже сделан. Ты не можешь провести всю жизнь, заботясь о других». «Пора стать героиней собственной истории». Я оглянулась на своих предполагаемых начальников. Они яростно боролись на больших пальцах. У всех свои предварительные ласки. «Я подумаю над этим», — сказала я Дафне. «Подумай», — ответила она. «И просто чтобы ты знала, правильный ответ — один».